Реконструкция Катер оторвался от третьего перона, покачался над вокзалом, плавно развернулся и двинулся, наращивая скорость, на юго-запад. Лететь предстояло около получаса, и я р а м и р повозившись в кресле, нашел приятную позу, устроил затылок на мягком подголовнике и принялся неспешно оглядывать попутчиков. В салоне сорокаместного катера их было не более десятка. Утренний рейс. Туристы и посетители заповедника еще не раскачались. Служил и люд предпочитает катера-экспрессы. А у сотрудников заповедника свой собственный транспорт. Вскоре изучение спутников наскучило Яромиру. Он достал из чехольчика очки-коммуникаторы, подключился к сети катера, выбрал из программы фильм, комедию, если верить аннотации, И, заранее улыбаясь, запустил просмотр. Это как бы входило в удовольствие сегодняшнего дня. Целого свободного дня. А они Яромиру выпадали нечасто. А этот день, первый свободный за пять недель, я р а м и р решил посвятить давно задуманному путешествию в ближайший заповедник. Катер зашел на посадку, плавно опустился и состыковался с перроном. я р а м и р шагнул на т р а п полого спускающийся к перрону. Солнце на минуту ослепило его, и на секунду показалась чрезмерная жара после кондиционированного воздуха катера. Но уже перейдя с трапа на шершавое покрытие перрона, Яромир пришел к выводу, что день прекрасен, и жары никакой нет, а есть чудесное летнее тепло. Он прошагал к выходу с перрона, Прошел узкими воротцами, за спиной сразу раздался шелест поднимающегося катера, миновал электронную кассу и вышел на маленькую площадь. Постоял, изучая надписи на указателе. Нашел строчку «Заповедник 1573». 15 километров, бус номер 73. Отошел в сторону, встал в тени высокого тополя, вновь выудил из кармана рубашки очки-коммуникаторы. Отдал команду на соединение с местной информационной службой. Выяснил, что ближайший рейс 7 3 маршрута через полтора часа. И принял решение воспользоваться экспресс-перевозкой. Заказал «Экс» и снял очки. Коротая время, обошел площадь, выпил газировки. Опустил пластиковый стаканчик в утилизатор. Подождал несколько секунд. На экранчике утилизатора высветилась надпись. Стул 16,00118%. Означало это, что утилизованный стаканчик пошел на производство стула. Повезло. Как правило, вместо конкретного предмета надпись сообщала о какой-нибудь детали номер 48483 в устройстве номер 847403-643. Но особенной удачей считалось... когда экранчик показывал 100%. Значит, именно только что отправленный вами в утиль предмет стал последним элементом в новой, только что сошедшей с конвейера вещи. Юрий уверял, что как-то выбросил сломанный перочинный ножик и увидел на экране средний трансконтинентальный лайнер 100%. Но Яромир этому рассказу не очень-то доверял. Юрий был известный шутник – Самый большой хохмач и балагур их отдела. Но, между прочим, именно Юрий настойчивее других советовал Яромиру выбраться в заповедник. Из боковой улочки на площадь выплыл X, Остановился возле Яромира и мелодично прозвенел. я р а м и р нырнул в салон машины, подтвердил водителю пункт назначения и блаженно откинулся на с и д е н и й ч т о ни говори, а великое дело — свободный день!» Расслабленно подумал он. Можно на Эксе покататься. Давно уже не ездил. Даже не знал, что они по-прежнему управляются водителями. Кто-то говорил, что их уже на автоматику перевели. А, да это же Юрий говорил. Ну, тогда понятно. Машина неспешно плыла по малолюдным улицам. Яромир разглядывал городок со смешанным чувством хорошей доброй зависти и удивления. Сам он всю жизнь провел в мегаполисе. И вид этого славного городка с узкими покрытыми еще асфальтом улочками, маленькими скверами с аккуратными скамеечками, с яблонями возле мостовой, поразил и обрадовал его. «Пожалуй, самое подходящее место для заповедника», — подумал Яромир. «Как-то настраивает на соответствующий лад». Водитель Экса словно понимал, что Яромиру доставляет удовольствие наблюдать за тихим городком. и вел машину медленно, притормаживая у интересных мест. Вот справа показался метровый металлический столб с рычагом. «Водяная колонна!» — ахнул Яромир. «Стилизация, конечно, но как здорово!» Он вывернул шею, провожая взглядом оставшуюся позади колонку. Под ней на бетонном круге темнело сырое пятно. «Неужели работает?» Не успел Яромир поразиться колонке, как из-за подступающих к самой дороге кустов вынырнула квадратная площадка. На ней бок о бок стояли три автомобиля. Настоящих старинных автомобиля. С колесами. Черная резина на белых металлических ободах. Как эти резиновые кольца называются? Шины, вспомнил Яромир. Шины они называются. Ну надо же, до чего интересный городок. Конечно... И в мегаполисе есть старинные автомобили. Но там они стоят в музее, окруженные экранами с описаниями, техническими данными, историей создания. А здесь просто так. На площадке под деревьями. Как будто только что свернули сюда с улицы. Пока Яромир удивлялся, Экс выехал из городка на неширокую полоску шоссе. Здесь был уже не асфальт, Современное пластиковое полотно со встроенными датчиками, отслеживающими движение машины над дорогой. Но вдоль ш о с с е тянулись сады, из-за которых то и дело проглядывали старинные строения. Яромиру запомнилось длинное одноэтажное сооружение из одинаковых серых прямоугольников с узкими окошками почти под самой крышей. Очень старое, не позже середины 20 века, но прекрасно сохранившееся. У широких деревянных ворот сооружения стояло прекрасно изготовленное чучело животного с небольшими рогами. Само животное было черное, но по всему телу имелись белые пятна. Очень красивое животное. Наконец, Яромир высадился перед высокой аркой. На ней крупными буквами было написано лишь одно слово. «Заповедник». Яромир пригляделся. Да, действительно, буквы были выведены... обычной краской. Встроенных в арку экранов Яромир, как ни старался, заметить не смог. Он прошел на территорию заповедника. Здесь его встретил гид, вежливо пригласил в одну из множества хаотично расставленных под деревьями кабинок. Внутри Яромиру предложили сесть, поинтересовались, впервые ли он в заповеднике. «Да», ответил Яромир. «Желаете полную программу?» «Или сокращенную?» – поинтересовался гид. Яромир пожелал полную. Гид обрадовался, уточнил модель яромировых очков-коммуникаторов и пожелал приятной экскурсии. Затем они вышли из кабинки. «Вот по этой олейке, пожалуйста», – сказал гид, указывая рукой на уходящую вправо посыпанную мелким белым гравием дорожку. «Удачной экскурсии! Если я понадоблюсь, вызовите меня!» я р а м и р поблагодарил и отправился в указанном направлении. На тенистой аллее царили зеленоватый полумрак и приятная прохлада. Едва слышно похрустывал гравий под ногами. я р а м и р прошел сотню шагов и остановился. Из-за деревьев явственно слышались звонкие голоса и смех. Потом, перекрывая их, раздалась мелодия. Спустя минуту все звуки затихли и раздался голос. «Добро пожаловать в заповедник, я р а м и р Мы начнем с истории появления заповедников. Если что-то будет непонятно, спрашивайте». я р а м и р кивнул. «Как вам, наверное, известно?» – продолжал голос. «До середины двадцать первого века люди воспитывали детей не в воспитательных камерах, а самостоятельно. Примерно до семилетнего возраста ребенка воспитывали его родители». Затем к ним присоединялись специальные учреждения. Впрочем, иногда у родителей не хватало времени, и воспитание детей в специальных учреждениях начиналось с более раннего возраста. У такой системы был один существенный недостаток. Качество воспитания сильно зависело от личности и убеждений воспитателя – Порой случалось так, что в воспитательном учреждении ребенку пытались привить одни взгляды, а в семье совсем другие, возможно, противоположные. Конечно, при таком уровне образования получаемый результат сильно разнился. Кроме того, ни родители, ни воспитатели не могли уделять ребенку столько времени, сколько необходимо. Из-за этого дети часто были предоставлены сами себе, что порой приводило к несчастным случаям. Невозможно было также тщательно контролировать состояние здоровья ребенка, что приводило к заболеваниям и даже могло стать причиной смерти. Существовало даже такое понятие «детская смертность», обозначающее количество погибших детей на некую расчетную величину, например, на сто тысяч. Голос стих. Затем произнес. «Яромир, пройдите, пожалуйста, тридцать шагов». «Поверните направо и остановитесь». я р а м и р последовал указаниям голоса и оказался перед небольшой площадкой. На площадке размещалось несколько странных конструкций. Металлическая трубчатая рама, вкопанная в землю, с подвешенным на цепях к верхней перекладине деревянным с и д е н ь е м Квадратная коробка, тоже из дерева, наполненная песком. Металлический крест — насаженный на ось параллельно земле, с сиденьями с на окончаниях и другие устройства. Как только Яромир остановился неподалеку от края площадки, заработали скрытые в листве голографы. Они за несколько секунд создали на площадке человеческие фигуры. Двух женщин, присевших на скамеечку, и неправдоподобно маленьких человечков, некоторые из которых отправились в короб, наполненный песком, Двое уселись на крестообразной конструкции и, отталкиваясь ногами, привели ее в движение. Один поспешил к свисающему на цепях сиденью, взобрался на него и, сгибаясь в пояснице и то поджимая, то распрямляя ноги, стал раскачиваться взад-вперед. Один человечек приблизился к Яромиру на расстояние пары метров. Яромир с изумлением понял, что это маленькая женщина, совсем маленькая. Едва по пояс е р о м и р у Он с трудом вспомнил название таких вот невзрослых женщин. Девочка. А ребенок мужского пола называется мальчик. В центрах воспитания Яромир никогда не бывал и сейчас понял, что видит детей впервые в своей жизни. Нет, он, конечно, знал, что дети рождаются, что в центрах воспитания их обучают и следят за их здоровьем, но сам этим не интересовался. И сейчас для него стало открытием, что дети, оказывается, гораздо меньше взрослых. Дети, звонко перекрикиваясь, убежали с площадки за деревья. Вслед за ними ушли и женщины. Сейчас, Яромир, вы могли наблюдать поведение детей в специальной игровой зоне. Как вы, должно быть, заметили, взрослые, наблюдавшие за детьми, отвлекались на беседу, и оставляли детей без присмотра. Дети же, не осознавая опасности игровых приспособлений, зачастую были близки к травме. На несколько мгновений на площадке снова возникло изображение. Над головой одного из детей зависла пурпурная стрелка. Изображение замедлилось, и е р а м и р увидел, как мальчик неловко поставил ногу, поскользнулся, и едва не попал под вращающееся крестообразное устройство. «Карусель», — вспомнил Яромир. «Этот железный крест с сиденьями называется карусель». Над женщинами, увлеченно беседующими на скамейке, зажглась синяя стрелка. Яромир понял, что женщины не заметили происшествия на площадке. Стрелки погасли, и изображение исчезло. Карусель сделала еще три оборота, и с тихим скрипом остановилась. «Ярамир, вернитесь на аллею и пройдите еще 50 шагов», сказал голос. Ярамир послушно прошагал положенное количество шагов по сухому гравию и оказался на небольшой площадке. Аллея здесь превращалась в асфальтовую дорогу и расширялась вдвое. Справа и слева дорогу ограничивали трехэтажные строения из серых прямоугольников. Точно из такого же материала было сложено низкое длинное здание, встретившееся Яромиру по пути в заповедник. Только здесь, вместо узких окошек под самой крышей, по каждому этажу шел ряд одинаковых проемов, перекрещенных деревянными рамами. Солнечные блики вспыхивали в стеклах. Яромир остановился. Вновь включились голографы, древняя улица ожила». Двинулись по улице старинные колесные автомобили, зашагали по узким, возвышающимся над мостовой тротуарам люди. Среди них были и дети. Некоторые из них шли со взрослыми людьми, некоторые группами по двое-трое шагали по асфальту тротуаров сами. У детей, выглядевших чуть постарше тех с игровой площадки, за спинами висели бесформенные мешки, отдаленно напоминающие туристическое снаряжение. Мешки были разноцветные, некоторые с непонятными надписями, некоторые с рисунками, изображающими различных животных или людей. «Перед вами реконструкция фрагмента старинного города», произнес голос гида. «Как вы можете видеть, дети сами по себе. Транспортные средства могут представлять угрозу для их жизни и здоровья». Зажглись стрелки. Синяя над мальчиком, Красное над приближающимся высоким автомобилем на трех парах колес. Мальчик, видимо, о чем-то спорил с приятелем. Внезапно собеседник оттолкнул мальчика, и тот, не удержавшись на краю тротуара, сделал шаг назад, на мостовую. За спиной мальчика з а в и ж а л резиной шин трехосный автомобиль. Яромир вздрогнул и подался вперед. Но все уже закончилось. Картинка застыла. Мальчик, полуобернувшись, смотрел на затормозивший в нескольких шагах от него автомобиль, за лобовым стеклом которого я р а м и р рассмотрел злое лицо водителя. Красная и синяя стрелки пульсировали над ними. Прошло несколько секунд, стрелки погасли, а картинка вновь ожила. Мальчик испуганно отпрыгнул в сторону. Не удержавшись на ногах, упал на четвереньки, быстро поднялся и побежал по тротуару, скоро затерявшись среди прохожих. Его приятель тоже исчез. Уехал и грузовик. Дети не могли правильно оценить ситуацию и часто становились участниками дорожных происшествий, сообщил гид. К сожалению, контролировать их поведение не представлялось возможным, а воспитательные меры не имели должного эффекта из-за особенностей детской психики. Голографы выключились, улица старинного города опустела. Голос гида предложил Яромиру продолжить экскурсию. Яромир двинулся вперед. С некоторой опаской миновал место, где едва не произошла авария, и скоро покинул улицу, оказавшись вновь на неширокой спокойной аллее. Повинуясь указаниям гида, он скоро вышел на очередную площадь. На сей раз она была совершенно пуста. Лишь несколько упавших листьев оживляли серую плоскость Яромир присел в кресло, уставленное у края площади Изображение потускнело, дернулось и поменялось Теперь Яромир видел перед собой строение Он опознал в них старинный зоопарк Животных отделяли от посетителей ряды металлических прутьев «Существовали различные теории воспитания», сообщил гид Однако основные методы были неизменны. Причины, как правило, исключительно психологического плана. Существовало такое понятие, как родительская любовь. Привязанность родителей к своим детям и, конечно, детей к родителям – вот главная причина многовековых традиций воспитания. По дорожкам зоопарка двигались люди. Среди них было много детей. Они перебегали от клетки к клетке. Испуганно взвизгивали, услышав рык огромного тигра. Смеялись, наблюдая за комичными гримасами обезьян. Над одной девочкой вспыхнула и замигала очередная стрелка, на сей раз зеленого цвета. Девочка пришла в зоопарк с родителями. Другая стрелка, белая, помигивала над молодой женщиной в легком платье и мужчиной в синей форме. Голову мужчины прикрывала фуражка с кокардой. Девочка вместе с другими детьми долго рассматривала обезьян в широкой клетке. Обезьяны раскачивались на канате, отбирали друг у друга бананы и иногда к о р ч и л и рожи посетителям зоопарка. Девочка смеялась, глядя на ужинки животных. Иногда она от восторга принималась подпрыгивать на месте в такт с прыжками молодой обезьянки. Но вскоре девочка отвлеклась, стала часто оборачиваться на родителей и, наконец, не выдержала, стремительно развернулась, помчалась к маме и папе. Мужчина присел, распахнул руки, подхватил девочку, поднял ее и закружился вместе с ней. Потом остановился, осторожно поставил дочку на асфальт. «Мама, папа, там такие обезьянки смешные!» — звонко сказала девочка. Мужчина и женщина засмеялись. Женщина провела ладонью по каштановым волосам девочки. Девочка взяла родителей за руки и потянула к обезьянье клетки. Яромир несколько минут наблюдал, как эта троица, пересмеиваясь, рассматривает животных. Как мужчина нарочито неловко пытается подражать повадкам обезьяны, а женщина шутливо дразнит его гиббоном. Рассмотрел счастливые глаза девочки, неприметную заботу матери, поправлявшей сбившиеся волосы дочери, гордость мужчины за свою семью. Стрелки погасли, исчез зоопарк и его посетители, но Яромир с непонятной грустью продолжал сидеть в кресле на краю пустой площадки. Гид рассказывал о воспитательных учреждениях. Голографы показывали одно из таких учреждений – школу, потом еще одно – для детей помладше. Гид рассказал о принципах обучения, о людях, работавших в школах. Яромиру показали урок математики. После рассказа о школах гид перешел к медицинским учреждениям. Поведал о больницах для детей. Около часа голографы работали в полную мощность, создавая для Яромира картинки из прошлого. Самые различные. Дети играют во дворе, дети поют песни на школьном концерте. Родители с детьми идут на городской праздник. Сцены сменялись, гид давал пояснения – Яромир внимательно слушал и смотрел, впитывая в себя давно минувшие времена. Наконец гид замолчал, отключились голографы. Яромир поднялся из кресла, потер затекшие колени, пересек площадку и двинулся дальше. Вскоре он понял, что голоден. По указаниям гида, свернул с аллеи на примыкавшую дорожку. Перекусил в автомате, бросил посуду в утилизатор. Экран высветил неинтересное. деталь номер 8733. устройство номер 838999-390.87,3839%. девять е р о м и р а п р о м и р продолжил экскурсию вернувшись на а л л е ю он прошагал еще две сотни шагов лес закончился И Яромир оказался на берегу маленького озера. Покачивались на теплом ветру редкие стрелки-осоки. е р о м и р присел в очередное кресло. Гид заговорил. «Как вы уже поняли, Яромир, общество не желало изменений. Сложившиеся традиции воспитания устраивали почти всех. А интересные теории либо не находили достаточно приверженцев, либо дискредитировали себя скверным воплощением. Так бы и продолжалось все до наших времен. И вас, Яромир, воспитывали бы отец и мать, а потом учителя в школе. Но обществу пришлось менять традиции. Как вы, конечно, знаете, в первой половине 21 века человечество встретилось с несколькими сложными заболеваниями, одно из которых поражало исключительно детей. Желаете посмотреть реконструкцию? «Нет», — ответил Яромир. «Вы правы. Это не самое приятное зрелище. В заповеднике запрещены реконструкции, изображающие гибель людей. Но даже сцены ранних стадий болезни могут сильно ударить по нервам. Моего рассказа будет достаточно». Гид описал зарождение эпидемии, борьбу с ней, упомянул отчаяние овладевшие людьми, когда они поняли бесполезность лекарств. «Человечество...» Встав на грань вымирания, было близко к панике. Заболевание прогрессировало, средств его излечения не находилось, и мир стремительно покатился к предсмертному хаосу. Легко представить ужас людей, терявших надежду. Закрытые школы, переполненные больницы, отчаянные поступки родителей, пытавшихся спасти детей, опустевшие улицы, Погребенные под слоями пыли. Зачем убирать мусор, если скоро все закончится? Смертельно уставшие врачи. Потерянные, ставшие лишними учителя. Гид рассказывал, и перед Яромиром, знавшим, конечно, историю, разворачивалась совсем иная картина. Неравнодушные строчки на экранчиках очков коммуникаторов. А живой, страдающий, смертельно раненый мир. получивший удар в самое уязвимое место, в самую главную надежду свою — мир, потерявший будущее. И хотя Яромир знал, что все окончилось благополучно, ему стало страшно. «История человечества могла прекратиться», — ровным голосом продолжал гид. «Решение нашлось, как это часто бывает, в последний момент». медики предложили поместить детей в изолированные от внешнего мира камеры и погрузить их в состояние, известное под названием анабиоз. Рассказ гида продолжался. Он говорил о спешно возведенных огромных комплексах, о опасениях людей, не доверявших новой и слабо проверенной методике. Рассказывал о матерях, отказавшихся расстаться с детьми. И вновь Яромиру представилась огромная картина. Мир. Испуганный, растерянный, неуверенный, но приобретший надежду. Оживающие города, отмытые улицы, толпы людей у медицинских центров, ожидающих, что вот-вот оттуда выбегут их чада, здоровые, веселые, соскучившиеся по родителям. Но время шло, вакцину от болезни найти не удавалось, сказал гид. Вскоре был изобретен способ контакта с погруженным в состояние анабиоза. Оказалось возможным передавать знания об окружающем мире, воспитывать детей, даже не видя их. Мозг мог воспринимать информацию, усваивать и накапливать ее. «Со временем человечество оценило новый способ воспитания», – продолжал гид. «Никаких болезней, никаких несчастных случаев, ребенок рос в идеальных условиях». получал прекрасное образование. Ни лень, ни скверные родители не мешали обучению. И став совершеннолетним, человек выходил в мир со всеми нужными знаниями, подготовленные к самостоятельной жизни. «Возможно, мы вернулись бы к прежним традициям», закончил гид. «Но лекарства так и не нашлось. Жить вне воспитательных камер дети не могут». Яромир посидел в... р о с с е я н а глядя на кружившихся над осокой стрекоз. В голове вспыхивали и гасли картинки, созданные рассказом гида. Мир гибнущий, мир надеющийся, мир успокоившийся и привыкший. «Не зря Юрий мне советовал посетить заповедник», — подумал Яромир. «На многое начинаешь смотреть иначе». Он поднялся, обошел кругом озеро, «Первая часть экскурсии окончена», — сообщил гид. «Вторая часть предполагает самостоятельное изучение любой реконструкции на ваш выбор. На несколько часов вы будете погружены в атмосферу прошлого, тщательно воссозданную работниками заповедника. По вашему желанию, возможно, участие от первого лица или от третьего». «Как это «от первого»?» — не понял Яромир». Вы можете побыть участником реконструкции, прожить несколько часов жизнью ребенка из прошлого. А третьего? Вы будете наблюдать жизнь детей со стороны, без возможности вмешательства в события. Пожалуй, от третьего, решил Яромир. Гид одобрил выбор Яромира, предложил ему на выбор несколько реконструкций. Яромир выбрал комплекс для отдыха Вторая половина д в а века. Название «Пионерский лагерь имени пятидесятилетия октября». «Чьего имени?» – переспросил Яромир. «Имени события, происшедшего в октябре», – пояснил гид. Яромир не понял, но решил не уточнять. «Пожалуйста, следуйте за маркером». Перед Яромиром зажглась зеленая галочка. Она двинулась от озера, И я р а м и р пошел за ней. Идти пришлось довольно долго. В конце концов, он очутился перед деревянным забором. Двухстворчатые ворота вели на территорию комплекса, предназначенного для отдыха детей. Маркер погас. я р а м и р внимательно изучил надпись с названием комплекса. «Пионерского лагеря», — поправил он себя. «Так называется этот комплекс». «Пожалуйста, наденьте коммуникативные экраны». — попросил гид. Яромир надел очки. «Переведите экраны в режим односторонней видимости». Яромир повиновался. Теперь очки были прозрачны изнутри, но оставались темными снаружи. «Тест!» — произнес гид. По экранчикам очков пробежал текст. Потом появилась фигура человека в длинном плаще. На плаще была приколота табличка с надписью «Тест». Фигура подвигалась, взмахнула руками, присела, сделала несколько шагов. Яромир подтвердил работоспособность фигуры. «Благодарю вас», — сказал гид. «Желаю удачной экскурсии. Вызовите меня, если возникнут вопросы». Тестовая фигура исчезла. Прозвенели несколько тактов мелодии. Яромир шагнул в ворота и оказался в пионерском лагере. Здесь было тихо. Цвиркали птицы, изредка шелестели ветви кленов над выщербленным асфальтом. Видимо, было утро, и обитатели пионерского лагеря спали. Яромир миновал небольшую каменную будку, примыкавшую к воротам, и зашагал к видневшимся за деревьями строениям.